Вот так же поступят со мной, или, вернее, с моей армией, если я не отправлюсь в Италию, и будут под меня подкапываться, пока не добьются моего падения, если я туда отправлюсь. А ведь я хочу благо для Франции. Мантуя и Монферрат, я знаю, небольшая территория, но важная военная позиция. Казаль — ключ к Альпам. и этот ключ в руках Савойца который сообразно своим интересам будет его вручать то Австрии, то Испании. Мантуя — столица города Гонзага, дающая приют гонимым искусствам. Мантуя — это музей, ставший вместе с Венецией последним гнездом Италии. Наконец, Мантуя прикрывает одновременно Тоскану, папские владения и Венецию. «Вы, может быть, снимете осаду Казали? «Но вы не спасете мантуи», — пишет мне Густав Адольф. «Ах, если бы я не был кардиналом и не подчинялся Риму! Я не желал бы лучшего союзника, чем Густав Адольф. Но каким образом можно заключить союз с протестантами севера, когда я уничтожаю протестантов юга? Если бы я еще мог надеяться стать легатом, если бы мог соединить в своих руках духовную и светскую власть, быть пожизненным легатом». И подумать только, что такому проекту мешают осуществиться какой-то шарлатан-вотье и какой-то дурак-бирюль. Он поднялся. И вот еще о чем я думаю. Обе они у меня в руках, и невестка, и свекровь. У меня есть доказательства Адюльтера одной и соучастие в убийстве Генриха IV другой. Но когда обвинения эти готовы вырваться из моего горла, я душу их. Я молчу, чтобы не компрометировать славу французской короны. Дядюшка вскричала в испуге госпожа де Комбале. — О, у меня есть свидетели, — продолжал кардинал, — госпожа де Белье и Патрокл против Анны Австрийской и та, которую замуровали, против Марии Медичи. Я разыщу ее в скопище кающихся грешниц, бедную мученицу. А если она умерла, заставлю говорить ее труп и взволнованно прошелся по комнате. «Милый дядя», — сказала госпожа де Комбале, встав у него на дороге, — «не говорите об этом сегодня. Вы все обдумаете завтра». «Вы правы, Мария», — отвечал Ришелье, — «силой своей необычайной воли вернув себе самообладание. Что вы делали сегодня? Откуда приехали?» «Я была у госпожи де Рамбуе». «А что там было? Что создали прекрасного?» «Что хорошего?» — говорили у знаменитой Артенисы, спросил кардинал, пытаясь улыбнуться. «Нам представили молодого поэта, приехавшего из Руана. А что у них там, в Руане? Мануфактура по выделке поэтов. Трех месяцев не прошло, как из дорожной кареты появился Ротру. Вот именно Ротру нам его и представил, как одного из своих друзей. И как зовут этого поэта? Пьер Корнель». Кардинал покачал головой и пожал плечами, что должно было означать, не знаю. И, конечно, он явился с какой-нибудь трагедией в кармане, с комедией в пяти актах под названием «Мелитта». Это имя не из истории? Нет, сюжет придуман автором. Ротру уверяет, что его друг затмит всех поэтов прошлых, настоящих и будущих. Наглец. Госпожа де Комбале, видя, что затронула деликатную струну, поспешила сменить тему. А потом, продолжала она, госпожа де Рамбуе приготовила нам сюрприз. Она приказала сделать, никому ничего не говоря, и заставляя каменщиков и плотников лазать через стену больницы трехсот пристройку к своему особняку. Восхитительная комната, вся обтянутая голубым бархатом с золотом и серебром. Я еще не видела ничего подобного, что было бы сделано с таким вкусом. Вам хочется такую же, милая Мария? Нет ничего проще, если она у вас будет во дворце, который я велел построить. Благодарю, но мне нужна. Вы об этом все время забываете, милый дядя. Монашеская келья и ничего больше, лишь бы она была около вас. И это все, о чем вы хотели рассказать? Не все. Но не знаю, должна ли я вам говорить об остальном. Почему? А потому что в остальном присутствует удар шпагой. Дуэли, опять дуэли, пробормотал Ришелье. Что же, мне так и не удастся искоренить на французской земле это ложное понятие о чести. На сей раз это не дуэль, а просто стычка. Господина Маркиза Пизани принесли в особняк Рамбуе раненым и без сознания. Опасно. «Да нет, хорошо, что он горбат». Клинок наткнулся на выступ горба и, не имея возможности двигаться вперед, скользнул по ребрам. «Боже мой, как это сказал хирург!» По ребрам, наслоившимся друг на друга, задел грудь и часть левой руки. Известно, из-за чего произошла стычка. «Кажется, я слышала имя графа де Море». «Граф де Море», — повторил Ришелье, нахмурясь, — «по-моему, Я вот уже три дня то и дело слышу это имя. А кто же нанес такой ловкий удар шпагой маркизу Пизани? Один из его друзей. И как его зовут? Госпожа де Комбале колебалась, зная, как суров ее дядюшка в отношении дуэлей. «Милый дядя», — сказала она, — «я вам уже сказала, это не дуэль, не вызов и даже не стычка. Просто два соперника поспорили у двери особняка». «Но кто второй?» Я спрашиваю, у вас его имя, Мария? Некто Сукарьер. Сукарьер, — повторил Решелье, — это имя незнакомо. Возможно. Но могу вас заверить, милый дядя, что он ни в чем не виноват. Кто? Господин Сукарьер. Кардинал вынул из кармана записные таблички и сверился с ними. Казалось, он обнаружил то, что искал. «Это маркиз Пизани», — продолжала госпожа де Комбале, обнажил шпагу и бросился на него, как безумный. Вуатюр и Бранкас — свидетели происшествия, хоть они и друзья дома, обвиняют Пизани. «Да, о таком человеке я думал», — прошептал кардинал. Он позвонил. Появился Шарпантье. «Позовите-ка кого, а сказал кардинал. «О, дядя!» «Неужели этого несчастного молодого человека арестуют и будут судить?» — стиснув руки, воскликнула госпожа де Комбале. «Наоборот», — сказал, улыбаясь кардинал, — «я, возможно, сделаю его счастливым». «О, не шутите так, дядя! С вами, Мария, я никогда не шучу. Начиная с этого часа, Сукарьер держит счастье в своих руках, и самое прекрасное, что этим счастьем он будет обязан вам». «Лишь бы он его не выронил!» «Вошел Кавуа!» «Кавуа!» — обратился кардинал к полусонному капитану телохранителей. «Вы отправитесь на улицу Франдзор между улицами Травесьер и Сент-Ан. В угловом доме справитесь, не живет ли там некий кавалер, именующий себя Пьером де Бельгардом, Маркизом де Монбрионом, Сьером де Сукарьером?» «Да, ваше высокопреосвященство!» Если он там проживает, и вы застанете его дома, скажите, что, несмотря на поздний ночной час, я буду чрезвычайно рад небольшому разговору с ним. А если он откажется пойти? Ну, Кавуа, вас, кажется, такие мелочи остановить не могут. Хочет он или нет, надо, чтобы я с ним увиделся, слышите? Надо. Через час он будет в распоряжении вашего Высокопреосвященства, отвечал Кавуа с поклоном. Подойдя к двери, капитан телохранителей оказался лицом к лицу с входящим человеком и при виде его посторонился столь почтительно и поспешно, что было ясно — он уступает дорогу выдающейся личности. И действительно, на пороге в эту минуту появился знаменитый капуцин Дю Трамбле, известный под именем отца Жозефа или серого кардинала.